Глава двадцать восьмая. Я вздрогнула, потому что и сама хорошо знала, что может сделать мисс Фокс с любым, кто слишком близко подобрался к её секретам. Паника и предчувствие беды охватили меня. Я перевернула последний лист бумаги. На его обратной стороне было написано всего лишь одно слово. Конец. Я нахмурила брови. Как же это так? Конец? Нет, это не может быть конец. Должно быть еще что-то. Или Скарлетт по своему обыкновению вложила в это слово какой-то второй, тайный смысл? А может быть, прямо противоположный смысл? Дескать, это еще не все, продолжая искать окончание где-то в другом месте? Мне нужно обо всем как можно скорее рассказать о Риадне. Мелькнуло у меня в голове, и тут же, как по волшебству, Она в нашу комнату и ввалилась, уставшая, но счастливая. Меня освободили от занятий хоккеем, сказала Арядна. Медсестра мне записку написала. Вместо тренировки я работала над сочинением о пользе свежего воздуха и физических упражнений. Странно, конечно, что кто-то может быть счастлив, написав сочинение на такую скучную тему, но Арядна как раз и была странной девочкой. Она прошла к своей кровати и повалилась на неё. Смотри, что Мис Финч нашла, помахала я в воздухе исписанными листочками. Здесь такое написано, я просто поверить в это не могу. Ариадна немедленно вернулась в сидячее положение и выдохнула, произнося каждое слово по отдельности. Ничего себе. Это то, о чём я думаю? То самое. Хана нашла эти листочки в своём рояле. Клянётся, что не стала читать их, когда узнала почерк Скарлетт. Я решила, что вряд ли смогу внятно пересказать Ариадне всё, что только что прочитала, и потому просто передала ей странички дневника, а сама села и принялась следить за тем, как всё шире открываются глаза Ариадны по мере того, как она читает записи, вводя пальцем по строчкам и слегка шевеля губами. Закончив читать, Она осторожно опустила руку, в которой держала странички из дневника. Лицо Ариадны сделалось серовато-голубым, очень похожим по цвету на нашу утреннюю овсянку. Наверное, таким же было лицо и у меня самой. Мисс Фокс заставила вайлет исчезнуть, негромко проговорила Ариадна. Увезла, отослала её куда-то или кое-что похуже? Та откуда мы можем знать? Покачала я головой. Скарлетт сама не видела, что там случилось на крыше. А давай всё-таки посмотрим. Что же нам известно? сказала Ариадна, и её глаза загорелись. Итак, никто из них двоих назад сквозь световой люк в школу не вернулся. Но даже если мисс Фокс столкнула Вайолет с крыши, сама-то она следом спрыгнуть не могла, верно? только разве что превратилась в летучую мышь и улетела в ночь на своих голых кожаных крыльях. Да, не отрицаю, Дракула произвел на меня сильное впечатление. Вот то-то и оно. В ту же секунду в моей голове блеснул ответ. «Еще один люк или что-то в этом роде. Короче, должен быть другой путь, по которому можно уйти с крыши. И мы должны пойти и поискать его». Радостно зааплодировала Риадна. Мы одновременно повернули головы и посмотрели, что там происходит за окном. Небо затянуло тёмно-серые облака, накрапывал дождь и дул резкий порывистый ветер, трепавший вершины деревьев. Завтра? Завтра. В ту ночь я долго не могла уснуть. Всё лежала, размышляла над тем, что мы с Риадной можем обнаружить завтра на крыше. За всеми исчезновениями, за всеми странными делами, творящимися в школе, стояла мисс Фокс. Она была кукловодом, дёргавшим по тайные ниточки, и я больше не сомневалась в этом. Айви прошептала Орядне со своей половины комнаты. Что? Мы очень близки к разгадке, я чувствую это. Может, у тебя телепатические способности появились? Усмехнулась я в темноту. Она наугад бросила в меня своим плюшевым медведем. «Глупости нет, конечно, но у меня есть предчувствие, что мы найдем недостающий кусочек головоломки. Такие вещи всегда отыскиваются там, где ты меньше всего предполагаешь их найти, согласна? У меня, например, точно так получилось, когда я потеряла своего пони». «Ты потеряла своего пони?» — переспросила я, поворачиваясь на бок и подпирая голову кулаком. Я простудилась, и меня 2 дня не выпускали из дома. А коню забыл накормить Освальда. Тогда Освальд вышиб на конюшни ворота и отправился в соседнюю деревню. Я тогда обыскала его, а нашла там, где меньше всего ожидала. Мой Освальд нежился на заднем дворе у Томсонов, где мальчишки, сыновья Томсона, кормили его тушёнными бабами из кастрюли. Я негромко посмеялась над историей про Освальда, а затем спросила: Проще говоря, ты полагаешь, что последняя часть дневника скорее всего должна найтись на чём-то заднем дворе? Орядно какое-то время держалась, но потом всё же прыснула со смеху. Нет, просто в таком месте, о котором меньше всего думаешь. Когда я искала Освальда, таким последним местом для меня был задний двор Томпсонов. Лицо Ариадны поскушнило, и она печальным голосом закончила историю своего пони. После того случая мой папа сказал, что с Освальдом слишком много хлопот, и его нужно продать. Что поделаешь, я согласилась. Ой, прости, я этого не знала. Да ничего, всё в порядке, вздохнула Ариадна. Если честно, Освальд в самом деле был ужасно глупым и непослушным. Ладно, вот закончишь школу и купишь себе другого пони или ещё лучше целую лошадь Конечно, целую. Половинку лошади мне не нужно, хмыкнула Ариадна. Скорее она уснула, а я продолжала лежать без сна, и у меня в голове теснились, сменяя друг друга, образы моей сестры, мисс Фокс, и незнакомой мне Вайлет. Я смотрела в тёмное ночное окно и мысленно молилась о том, чтобы завтрашний день выделся сухим и ясным, чтобы ничто не могло помешать нашим поискам на крыше. Я пыталась понять, что должно означать слово конец в дневнике Скарлетт. Нужно ли понимать его так, что мы вплотную подошли к финальной части наших поисков, или это конец в буквальном смысле? Например, последние страницы дневника могут быть спрятаны в конце какой-нибудь книги. Размышляя о том, Что это может быть за книга, я незаметно для себя погрузилась в сон. Проснувшись на следующий день, я первым делом бросилась к окну. Небо было похоже на мокрую половую тряпку, ни малейшего намёка на солнышко. Правда, дождя не было и сильного ветра тоже. Так что для вылазки на крышу погоду можно считать вполне подходящей. Я растолкала Ариадну и сообщила ей эту приятную новость. Разумеется, сначала пришлось отсидеть своё на уроках. В этот день я была на каждом из них такой рассеянной, что, наверное, сильнее, чем когда-либо, походила на свою сестру. Урока ришметики я провела как в забытьи, и на географии тоже ничего не видела, не слышала и не понимала. Я ждала только одного когда же прозвенит звонок, извещающий об окончании этого бесконечного, безразмерного учебного дня. Во время перерыва на ланч я отправилась в библиотеку, чтобы заглянуть в последние страницы книг, которые, как я знала, должна была читать Скарлетт. Я порылась в них под удивленным взглядом библиотекарши, но ничего не нашла. И вот, наконец, в три часа дня прозвенел последний звонок, и я поспешила, чтобы встретиться с Ариадной у лестницы, ведущей наверх на крышу. Ариадна меня опередила. Уже стояла, ждала, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Не слишком ты беспокоишься, что нас заметят», — окликнула я. «А, это ты? А, Скарлетт?» Обернулась и рядом, и тут же понизила голос до шёпота. «Я так волнуюсь, ведь это наш шанс узнать всё-всё до самого конца. Я вот всё думаю про крышу. Это странное, очень странное место. Здесь было тайное убежище Скарлетт, И здесь же произошло что-то необычное с Ваилет. Конечно, здесь сходятся все концы, значит и окончание дневника нужно искать где-то здесь, ты согласна? Я была согласна и прекрасно понимала всё, о чём говорит или хочет сказать Риад. Только такого радостного возбуждения, как она, не испытывала. Ведь дойдя до самого конца, я, возможно, узнаю о том, как умерла моя сестра. Да, я хотела это знать. Мне необходимо было это знать. Но в то же время меня не отпускал сковавший сердце холод. И ещё я понимала, что узнав о том, что Скарлетт действительно умерла, я останусь совсем одна, навсегда потеряю ощущение того, что моя сестра по-прежнему находится рядом. Наверное, все эти мысли отразились у меня на лице, хотя я и не произнесла ни слова. Рядная чуткая душа ласково обняла меня за плечи, и мы начали медленно подниматься вверх по лестнице. А наверху нас ждал удар. Ужасный удар. Кто-то запер световой люк на навесной замок. Тяжёлый и дорогой на вид. Я мысленно прикинула, кто мог повесить этот замок. Сторож? Может быть, конечно, может быть. Пенни? Нет, вряд ли. Мисс Фокс? Да, скорее всего, она. Впрочем, не важно, кто повесил этот замок. Важно то, что мы с Ариадной оказались отрезанными от места, с которым связывали столько надежд. Я со вздохом опустилась прямо на пол, прислонившись спиной к холодной стене. Ариадна принялась рассматривать висящий на массивных петлях замок, приговаривая себе под нос. «Нет, нет, не может такого быть». Затем она вытащила из своих волос пару шпилек и попыталась открыть замок старым проверенным способом. Ничего не вышло. Звонко щёлкнув, сломалась шпилька. Вот дела, разозлилась Ариадна. Брось, сказала я. Здесь нам не пройти. К моему немалому удивлению, Ариадна вдруг зарыдала. Мне так жаль, всхлипывала она, размазывая по щекам слёзы. Чего тебе жаль? спросила я, постепенно выходя из оцепенения. Ты же не виновата, что кто-то сюда замок повесил. Ничего не поделаешь. Орядно вытерла слёзы рукавом своего школьного платья и сказала хлюпая носом: Я не должна была говорить, что мы разыщем его окончание дневника. Я обнадёжила тебя, а оказалось, что попусту. О, Хави, неужели мы не найдём способ попасть на крышу? Ведь тогда никто и никогда не узнает правды. Я обняла Ариадну за плечи, и она снова заплакала. Мы попробуем найти другой люк или лаз, сказала я, сама не веря в то, что это нам удастся. Затем мы поднялись на ноги и осмотрели тянувшийся под крышей коридор. Здесь обнаружилось несколько дверей. Но всё это были не те двери. Одни были крепко заперты. Другие открывались в какие-то пыльные подсобки с вёдрами и швабрами. Я подумала, что в те времена, когда Рук вот ещё был роскошным загородным поместьем, под крышей могли жить слуги. Скорее я сама была в шаге от того, чтобы расплакаться. Риадна немного успокоилась, но веселее выглядеть не стала. Бесполезно, сказала она. Всё это бесполезно, если только если только Переспросила я, жадно хватая Риадну за руку: "Что, если только?" Когда Ариадна думает, ей лучше не мешать. Вот и я тоже отстала от неё и принялась ждать. Наконец Ариадна тряхнула головой, выходя из задумчивости, и прошептала, глядя куда-то в потолок: "Да, это может получиться. Если повезёт, конечно". Я поняла, что Ариадна закончила размышлять. И спросила Легонька потянув её за рукав: "Ну, рассказывай, что ты там придумала. Если есть замок, то должен быть и ключ от него, правильно? А это значит, что нам нужно его найти?" Конечно, Ариадна была права. "Да, да", нетерпеливо воскликнула я. "Это само собой понятно. Дальше давай. А кто у нас таскает ключи от всех школьных замков в своих бесчисленных карманах?" Спросила орядно. Хотя и что-то долго размышлять. Я сразу вспомнила, как мисс Фокс вытаскивает связку ключей, чтобы отпереть дверь спальни номер 13 и оставить меня наедине с моими пожитками. На связке было много ключей самых разных, и все с одинаковыми коричневыми бирками. Подсказать или сама догадаешься? Но разве у нас есть хотя бы один шанс тащить у неё этот ключ? Унила спросила я. Отвлечь её внимание чем-нибудь или? Она радостно улыбнулась и закончила, подняв вверх указательный палец. Или каким-то способом заставить её сменить платье? Вот только каким? Э, -э порвать? Нет. Поджечь? Ага, случайно облить его чем-нибудь. А пока она будет переодеваться, у нас появится возможность стащить у неё ключ от крыши. Мы замолчали, взбешенно и скоростью перебирая в голове все возможные варианты. Потом на лице Ариадны появилась широкая улыбка. Моя подруга тряхнула головой, и в эту секунду, можете мне поверить, она перестала напоминать серенькую мышку, которую все её привыкли считать. У меня есть план, сказала Ариадна.